Путешествие на Гранд-Каньон. Эпиграф. Каждый раз, когда мы попадаем в пустыню, она рассказывает нам новую историю. Роберт Эдисон Фултон младший. Изобретатель и путешественник, объехавший земной шар на мотоцикле. Папа. Ну что ещё ты хотел бы сделать? Может, мы что-то упустили? «Какие у тебя есть желания перед тем, как ты нас покинешь?» Спросила я с грустью и болью, наблюдая, как тяжело и надсадно дышит отец. Его глаза наполнились слезами. «Я был на Гранд-Каньоне шесть раз. Люблю цифру семь. Она счастливая. А Гранд-Каньон — мое самое любимое место на земле. Тогда свалим отсюда и прокатимся с тобой в последний раз». Его глаза мгновенно заблестели. Лицо порозовело, казалось, даже дыхание стало легче. А что у тебя с работой, Барбара? У тебя есть деньги на поездку? И как я выберусь из этой поганой больницы? спросил отец. Папа, я не могу не поехать. Если я не выполню твоего последнего желания, я себе этого не прощу, ответила я. Так к чему же мы время теряем? Иди ищи доктора, воскликнул отец, чей голос становился всё сильнее и звонче. Я отыскала доктора Пирса и рассказала ему о наших планах. Доктор неодобрительно покачал головой. Вы, видимо, хотите привести вашего отца назад в гробу, сказал он. Пап, ты не возражаешь, если я тебя привезу в гробу? со смехом спросила я. Да сбрось ты меня прямо в каньон. Никаких проблем. Так же весело ответил отец. «Я вам не советую никуда ехать», — возразил доктор Пирс. «И из больницы вас не выпишу. Без моего разрешения вам придется отсюда бежать, если вы, конечно, на такое отважитесь. Прошу вас, пожалейте своего отца. Он очень болен». Я быстро собрала папины вещи, мы вышли из палаты и вскоре оказались на улице. Дух холодный декабрьский ветер и щёки отца порозовели. Он тут же заявил, что от свежего воздуха ему лучше. Я подозревала, что его щёки порозовели от холода, а не от того, что ему стало лучше, но он настаивал, что уже давно так хорошо себя не чувствовал. На его губах сияла широкая улыбка, плечи распрямились и даже походка стала менее шаркающей. Мне казалось, что человека, которого я неделю назад привезла в больницу в ужасном состоянии, буквально подменили. Утро 2 декабря выдалось ясным. Я уложила наши вещи в машину, помолилась святому Иосифу, чтобы наша поездка прошла удачно, и в 6 часов мы тронулись в путь. Открою вам секрет. Гранд Каньон был не только папиным любимым местом, но и моим любимым. Через 2 часа мы решили остановиться на завтрак в местечке Каламазу в Мичигане. Папа заказал себе яичницу с беконом. Он устал от ватного хлеба и разбавленного апельсинового сока, которые подавали на завтрак в больнице. "Нормальные мужики едят мясо и картошку", безапелляционно заявил он. Папа не только съел свой завтрак, но и успел поболтать с людьми за соседними столиками, пытаясь найти для меня жениха. Она слишком много времени проводит одна, говорил он, кивая в мою сторону. Надо эту проблему как-то решать. У моего папы было прозвище Весёлый Арчи. Он всегда умел найти общий язык с людьми, а в том кафе просто превзошёл самого себя. Физически он находился не в самой лучшей форме, но чувство юмора у него оставалось прежним. Мы сели в машину И начали распевать наши любимые песни в стиле кантри. Удивительно, ещё вчера отец едва дышал, а сегодня пел во всё горло. Потом он захотел остановиться в пещерах Мерамек. Мы с восхищением осмотрели разноцветные сталактиты и сталагмиты, удивляясь красоте, которую создал Господь. Примечание. Мерамек известняковая пещера в штате Миссури протяженностью семь целых четыре десятых километра. Конец примечания. Но отец принимал мочегонное средство, и мне тоже не хотелось уходить далеко от туалета, поэтому мы не стали углубляться в пещеры и остановились вначале. Отец заговаривал с другими туристами. — А вы откуда? — интересовался он. — Движение какое плотное, а? — Весёлый Арчи находил общий язык со всеми. В Оклахоме папа попросил найти магазин ковбойской одежды. Он хотел купить костюм и красную рубаху с кистями и вышивкой, чтобы его в этой одежде похоронили. Ему нравился красный цвет. Мы купили всё, что ему хотелось. Мы проехали через северный Техас, с его огромными ранчо. Потом начался штат Нью-Мексико, где невиданные красоты открывались за каждым поворотом, но дороги в этих местах были опасными. Наконец мы добрались до гостиницы Best Western в Альбукерке. Снег был таким глубоким, что 3 дня мы не могли никуда двинуться. Отец начал нервничать. Он проложил новый маршрут, и на следующий день мы выехали на юг в сторону Тусона. Папа сказал, что должен попрощаться с пустыней особенно со своими любимыми кактусами сагуаро. Мы остановились в мотеле, и папа решил принять ванну. Я заказала обед в номер. Когда еду доставили, я постучалась в дверь ванной. Папа, пиццу принесли, сообщила я. Помогите. Вот мрак, послышалось из-за двери. Мрак Было любимым выражением отца, которое он использовал в моменты раздражения. В его голосе звучала паника. Папа, всё нормально? Что случилось? испуганно спросила я. Я в ванне застрял. Не могу выбраться. Я открыла дверь и увидела, что папа застрял в маленькой ванне плечами. Его ноги были согнуты в коленях и упирались в раковину. Я намылила плечи отца мылом и потянула его, захватив за подмышки, я даже налила в ванну массажного масла, чтобы его вытащить. Папа, чёрт возьми, вылезай, а то придётся пожарных вызывать. А вот пожарных нам точно не надо, отрезал отец. Я начала паниковать и даже позвонила на ресепшн, но отец в конце концов выбрался из ванны сам. Я вылез, закричал он отбой, не надо никуда звонить. Я расхохоталась. Мне и сейчас смешно, когда я вспоминаю об этом эпизоде. На следующий день мы доехали до южной оконечности каньона, и отец чувствовал себя счастливым. Это был незабываемый день. Я сделала много фотографий отца. Его лицо выражало полнейшее блаженство. Через две минуты после того, как я отщелкала фото, отец упал на землю. Его лицо посерело, на лбу выступили капли пота, и дыхание стало надрывным и затруднённым. Он не мог говорить, и его пульс едва прощупывался. "Папа, ты слышишь меня?" кричала я. К нам на помощь подбежало несколько человек. Кто-то по телефону вызвал скорую. Мы довели отца до машины и поехали в ближайший мотель. Он наотрез отказался, чтобы его забирала скорая. Три дня он отлеживался в мотеле и собирался с силами для дороги назад. Перед отъездом он попросил меня еще раз отвезти его к каньону. По пути домой мы вели себя гораздо спокойнее, не горланили песен и даже мало говорили. Через три дня в пути отцу стало лучше. «Давай остановимся у Джин и Луизы в Арканзасе», — сказал он. «Зачем?» Ты не в том состоянии, чтобы у них гостить. Нет, мы всегда к ним заезжаем после каньона, заупрямился отец. Джин и Луиза были его двоюродными братом и сестрой. Отец дружил с Джином, когда они были детьми. Луиза была очаровательной, талантливой и очень весёлой. Два дня мы провели у них, слушали музыку, вспоминали былое и играли в карты. Отец снова был в прекрасном настроении. Когда мы уже подъезжали в Цинсинати, отец захотел сесть за руль. "Остановись", приказал он. "Я хочу сам повести машину". Он доехал до нашего дома. После этого путешествия он прожил ещё 9 месяцев. Я помню последние слова, которые отец сказал мне, моей сестре Кейти и брату Джерри. "Я тебя люблю, и тебя люблю, и тебя". Он посмотрел на каждого из нас с любовью и гордостью. После того, как мы выполнили все его последние желания, отец умер. Мы похоронили его в кобойском костюме и красной рубахе, как он и просил. Каждые пять лет мы все вместе ездим на Гранд Каньон, чтобы почтить память отца. Барбара Бонли Перр.